Глава третья. «Как думаешь, он нас тоже обнаружил?» – спросил я Андромеду, начиная придумывать план действий. «Если искусственный интеллект этого трейсера, как и я, находился в постоянном режиме поиска других трейсеров, то, скорее всего, да». «Скорее всего?» – удивился я ответу Ады. «Я не знаю, влияют ли характеристики и навыки этого мира на режим поиска», – уточнила Андромеда. «Понятно». Задумчиво ответил я ИИ, после чего обратился уже к остальным членам группы. «Так, народ, к нам приближаются монстры, среди которых есть другой трейсер. Через несколько минут они уже будут у нас. Занимайте удобные для вас позиции и готовьтесь к бою». «Надо отдать должное. Практически все члены нашего небольшого отряда отреагировали моментально». Под словом «практически» я имел в виду Таиру, которая с испуганными глазами смотрела за другими, при этом стоя на месте и не понимая, что делать ей. «Да прячься ты уже где-нибудь», – привела ее в чувство Аретто, «Желательно где-нибудь повыше, например, там». Амазонка указала Магички на высокую крону одного из деревьев. «Но я плохо лазаю по деревьям», – испуганно ответила ей девушка и с надеждой посмотрела на меня. И зачем мы ее вообще с собой взяли? Принимая форму Маунт Волкера и приблизившись к Таире, осторожно хватаю ее практически невесомое тело и помогаю устроиться на одном из толстых сучков. Алантир, кинь ей веревку, чтобы подстраховалась. Говорю я эльфу, и он кивает. В отличие от Таиры, длинноухий будто бы всю жизнь провел лазая по деревьям, ибо до верхушки, где сидела магичка, он добрался за считанные секунды. Оказавшись рядом с ней, эльф обвязал веревку вокруг ее талии, а обратно конец закрепил на стволе дерево. «А если до меня достанут, как я по-вашему убегу, будучи привязанной к дереву?» — задала девушка резонный вопрос. «Если до тебя достанут, ты в любом случае труп, а так хотя бы не упадешь и не разобьешься», — спокойно ответила ей Аретто. «Нагла бы и помягче с ней», — усмехнулся эльф, который уже успел спуститься вниз и сейчас был занят проверкой натяжки на луке. «А смысл?» — ответила ему Аретто, «Ну, прямо мисс тактичность и прямолинейность, ей-богу». Вдалеке послышался странный гул. «Среди них есть банши», — произнес Гук, глядя в сторону, откуда он прозвучал. «Это плохо?» — спросил его Алантир. «Ну, если у вас нет под рукой святой воды, то да», – спокойно ответил гоблин так, будто бы говорил о таких простых вещах, вроде «Что мы будем есть на завтрак?». «У меня есть!» – вливаю немного манны в магический карман и достаю из него несколько фляжек со святой водой. Кидаю одну из них эльфу, а вторую – аретто. «Хорошо, что Тибран позаботился об этом», – послушался в голове голос Андромеды. Он же знал, куда мы идем, поэтому я не удивлен. Ответил я искусственному интеллекту и откупорил крышку последней третьей фляжки. Выливаю ее содержимое на наконечник дубины. Все оружие обработали. Обращаюсь я к отряду, и ребята по очереди кивают. Отлично. Оттуда, спрашиваю я Гуга, указывая в сторону, куда он смотрел. Он прислушивается и после этого кивает. Большая часть да, но кто-то из них отделился. «Сверяюсь с данными Андромеды и понимаю, что отделился как раз Трейсер». «Кинг, тебе бы лучше заняться именно Трейсером. Кто знает, насколько он силен?» Сказала мне Ада, и я задумался. «Посмотрим по ситуации», — в итоге ответил я. «Прежде мне следует разобраться как можно с большим количеством тварих, а то ребятам может не поздоровиться». Как будто в подтверждении моих слов из ближайших кустов в мою сторону вылетели несколько призраков, которые лишь отдаленно напоминали женщин. Перекушенные то ли от боли, то ли от гнева лица имели сильно вытянутую вперед огромную челюсть, из которой наружу торчали странные шевелящиеся отростки, которые, видимо, заменяли тварям зубы. Помимо устрашающего вида лица, баньши имели очень длинные руки с острыми когтями, вокруг которых клубилась черная дымка. «Не советую тебе попадать под эти когти», — прозвучали в голове слова Андромеды. «Ага, как будто я этого не знаю», — усмехнувшись, ответил я искусственному интеллекту и вышел навстречу ужасным призракам. «Ты лучше следи за трейсером, и если он вздумает приблизиться ко мне, предупреди». Произнес я и сделал еще несколько больших шагов вперед, замахнулся и со за всей силы опустил свою дубину на одного из призраков. «Внимание! Получено 17 тысяч эксп!» Увидел я едва заметный полупрозрачный текст на самой периферии своего зрения, спустя секунду после того, как моя атака ушла в молоко и вместе призрака наконечник булавы ударил в землю. Дело в том, что в последний момент тварь просто исчезла и, видимо, появилась у меня за спиной, где и нашла свою смерть от одной из стрел Алантира. последующий банши я смог попасть уже сам. Удар моей дубины, обработанной святой водой, оказался для нее смертельным, и я уже хотел было вступить в бой со следующим призраком, как вдруг из кустов на меня хлынула толпа разношерстной нежити. «Сумрак охранять!» Успел я скомандовать своему питомцу, после чего он начал быстро раскручиваться вокруг своей оси, чтобы использовать умение стальной вихрь. «Ими управляют», — послышался голос Андромеды, когда нежить, к моему великому удивлению, не поперла на меня, а наоборот резво начала отступать, стоило мне превратиться во вращающуюся машину истребления мертвяков. «Останавливаюсь, и стоит только мне это сделать, как мертвяки вновь бросаются на меня в атаку. Самое интересное, что вся медленная нежить тусовалась в задних рядах, в то время как в авангарде были довольно ловкие твари с хорошей скоростью, которые тут же начали облеплять меня со всех сторон, уступая тем самым место для других. «Что с самим трейсером?» – спросил я искусственный интеллект, вовсю орудуя руками, ногами и дубиной. «Отсиживается в засаде и контролирует нежить», — ответила Андромеда. «Понятно. Осматриваюсь по сторонам и вижу, что ребята пока справляются. Нужно идти за трейсером». «Согласна. Если нежить лишится командира, то они станут обычным мясом». «Я за их кукловодом! Держитесь!» — кричу я своим и, расчистив себе дорогу ударом дубины, устремляюсь в сторону трейсера. «Сумрак, оставайся и помогай Аретто!» Приказываю я питомцу, и он, послушно выполнив команду, смещается к Амазонке. Кинку, у тебя два уровня. Что? Так быстро? Нежити было перебито много, плюс я видела, что эльф снял еще двух баншек, а с оставшейся справились Амазонка и Кайтарец. Тогда все в силу. Сминая все по пути, словно таран, отвечаю я ади и, обогнув особо крупное дерево, устремляюсь к маркеру, который услужливо выставила мне ИИ. Кинг до контакта 30 метров, двадцать, десять. Арр. Издав громкий боевой клич, я выскакиваю на небольшую полянку, и моему взору открывается довольно странная картина одинокой фигуры, закутанной в черный плащ, восседающей на чем-то похожем на табуретку, сделанную из костей. Увидев меня, трейсер вскакивает, и капюшон, полностью скрывающий его лик, спадает на плечи, открывая мне юношеское лицо с ярко-рыжими волосами и россыпью веснушек на лице. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, а затем паренек бросается на утек. «Что за чертовщина вообще происходит?» Бросаюсь за ним в погоню. Пару секунд мне хватает, чтобы его догнать. Хватаю его рукой, и он начинает громко орать. «Куда это ты собрался?» Спрашиваю я его. Рыжий паренек замолкает, и на его лице появляется замешательство. «Ты можешь разговаривать?» Удивленно спрашивает он, глядя на мою каменную рожу. «Конечно, может, потому что перед тобой другой трейсер, придурок!» Доносится до меня нагло женский голос. «Другой трейсер?» Парень окидывает меня оценивающим взглядом. «Так это же круто!» На его лице появляется счастливая улыбка. «Значит, я тут не один!» «Конечно, не один!» Недовольным тоном произносит его ИИ. «Какая-то она неприятная!» «Останови свою нежить!» К разговору присоединяется мой искусственный интеллект. «Ведь точно, ребята там до сих пор сражаются!» «Ты слышал? Прикажи своей нежити отступить!» Говорю я трейсеру и вижу в его глазах испуг. хорошо только поставь меня на землю, пожалуйста!» Отвечает он, и я выполняю его просьбу. Оказавшись на земле, другой трейсер достает из-за пояса небольшой жезл с набалдашником в виде черепа и до меня тут же доносится отголоски его странной магии. «Вроде все», – произносит он через пару секунд. «Вроде?» – недовольным тоном переспросил я, ибо такой ответ меня совсем не устраивал. «Надо смотреть», – неуверенно отвечает рыжеволосый паренек. «Я еще не до конца понял, как вообще все это работает». Трейсер виновато опускает глаза вниз. «Не сердитесь на него, это наш первый мир, и да, меня Солой звать». «Воу, так вот в чем дело». «Кинг, представляюсь я». «Андромеда, приятно познакомиться», – произносит мой искусственный интеллект. «Инар», – пробубнил трейсер-новичок. «Отлично. Раз мы познакомились, то предлагаю все же пройти и посмотреть, отступила ли твоя нежить. Там мои друзья, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал». «Они тоже трейсеры?» – воодушевленно спросил Инар. «Нет». «Жаль», – расстроенно произнес он. «Идем уже». Я кивнул в сторону, где оставил друзей, и в компании рыжего трейсера отправился обратно. На отступающую нежить мы натолкнулись уже на середине пути к стоянке. «Сработало», — довольно произнес Инар, наблюдая за подконтрольными ему мертвяками. «Твое счастье!» — усмехнувшись, ответил я трейсеру. «Долго собирал такую армию?» «Да и не особо», — рыжий панек пожал плечами. «Около двух месяцев». «Хм, интересно, это вся твоя нежить или есть еще?» «Ты не обязан отвечать ему на этот вопрос», — подала голос Соло. «Вообще-то обязан», — спокойно ответила ей Андромеда. «Он вроде как в плену». «Да?» «Не знала», — саркастично ответила Ади искусственный интеллект. «Теперь знаешь», — проигнорировав ее тон, спокойно произнесла моя ИИ. «Не вся, в лагере есть еще. Сюда я взял тех, кого было не жалко. Я думал, если не выгорит моя затея, то отступлю», — произнес трейсер и снова опустил глаза. Он явно чувствовал себя неудобно в нашей компании, поэтому старался помочь чем только мог. В данном случае это была информация, хоть какая-то. «А я тебя предупреждала!» – довольным голосом произнесла Соло, и парень тяжело вздохнул. «Не хочу вмешиваться в ваши отношения, но на всякий случай скажу, ты можешь подстраивать характер своего искусственного интеллекта под себя». Например, если твоя напарница ведет себя слишком дерзко, то ты можешь это исправить. Хочешь, чтобы она была тише воды, ниже травы? Пожалуйста, тебе стоит только ей это приказать и вуаля! Твой искусственный интеллект будет вести себя как пай-девочка». «Эх, ты подлая предательница!» гневно произнесла Соло. «Отнюдь, я лишь выполняю свою функцию, и И должен помогать своему трейсеру, а не издеваться над ним». Холодно ответила ей Андромеда. — Я не издеваюсь. — Да? А как это тогда называется? Ты понижаешь его самооценку. — Чего? Да я... — Так, хватит! — гаркнул я на искусственные интеллекты, и они замолчали. — Ада, ты сказала ему, что он может менять настройки. Дальше пусть решает сам. Это их дело, и пусть сами разбираются. — Хорошо, — виновато ответила моя ИИ, а Соло просто промолчала. — Принимаю форму человека. «Теперь с тобой». Я посмотрел на трейсера, и он вздрогнул. «Сейчас я представлю тебя своим друзьям. Они ребята хорошие, но как бы это тебе помягче сказать?» Я задумался, ибо подобрать точное описание нашего отряда было довольно сложно. «Странные», — помогла мне Ада. «Ага, вроде того. А в общем, увидишь сам». Я усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Ладно, идем». И да, не тушуйся ты так.